Нова была За окнами проступали чуть заметные проблески спешащего к своему времени рассвета. Рязников сильно напился То же самое можно было сказать и о Прохоре. Выдыши смотрелся лучше Это исходило из комплекции порутчика, который был самым крупным из присутствующих за столом Прохор же сейчас старался совершенно ни о чем не думать, к тому же его сильно клонило ко сну. Глаза закрывались сами собой. Он прилагал усилия, пенившей воли, чтобы каждый раз поднимать тяжелые веки. Неприятным, бестактным позывом его посещала непреодолимая зевота. Он уже несколько раз зевнул, старательно прикрывая рот ладошкой. "Но еще по одной, господину Афонасио нужно отдыхать", дружелюбно произнес Резников. Прохор мысленно поблагодарил того за открытую заботу, выдажил утвердительно кивнул головой. Наполнил стаканы меньше, чем на треть, они выпили, чокнулись. От того, что Резников произнес. что-то вроде тоста или напутствия на будущее. Давайте за наше будущее дела, за приятное знакомство. Резников с улыбкой поднялись из-за стола. Прохор смутно пытался понять, как сочетается человеческое опьянение его гостей с их же нечеловеческой сущностью. Выдыш протянул Прохору шашку, держа ее за самый кончик лезвия. Рукоятка просилась к Прохору в руку, он взял ее крепко сжав. Приятное тепло прошло по руке, глава просветлела дрема. странный холодок освежил дыхание. Прохор почти театрально поблагодарил выдыша кивком головы вниз. Ему оставалось при этом лишь щелкнуть воображаемыми шпорами. Правда, Прохор обошелся без этого. Встал из-за стола. Но тут же неожиданно совершенно серьезным тоном Резников спросил у Прохора: "Господин Афанасьев, Скажите мне, то я забыл об одном вопросе. Прохор превратился в полное внимание. Витрезникова, говорил о не шуточности того, что будет произнесено далее. Куда вы дели серую тряпку, в которую была завернута шашка? Какую тряпку, переспросил Прохор. Ничего он не понимаю. Обычное, вспомните, это важно. Я выбросил. Ее. Да, кажется, выбросил. Пытаясь вспомнить, говорил Прохор. Но точно сделать этого он не мог. А сейчас говорил, чтобы успокоить Ризникова. Там еще лежала толстая кошмар и кусок беста, запинаясь, произнес Прохор. Все правильно, господин Афанасьев. Это для того, чтобы не сгорела тряпка. Видите, как заботились об этом люди, замуровавшие шашку. Ну, ложитесь спать, отдыхайте. Скоро мы с вами увидимся. И постарайтесь точно вспомнить, что выкинули эту тряпку. Гризников говорил загадками. Прохор не понимал, зачем эта тряпка. А Резников от чего-то не хотел объяснить все подробно. Наконец-то гости покинули дом, Выйдя через обычную дверь, точно так же, как и все нормальные люди. Прохор посидел еще несколько минут. Ему казалось, что Резников с своей не могут уйти просто так и через пару минут обязательно вернутся. Но за дверью было тихо. Утро, ничего настойчиво стучаться в окна. в каждой по отдельности. Во все сразу. Темнота разбавлялась тусклым светом, и хоть он выглядел мутно, но с каждой минутой Обретал все больше и больше смелости. И вот через 5-7 минут Прохор ставшими глазами Отчетливо мог различить краски стоящих в отдалении деревьев. За ними появилась притихшая во время безветренной ночи трава Где-то рядом кликнул птица. Ей ответила еще одна. Прохор наконец-то преодолев себя, шатаясь и с трудом удерживая равновесие, оказался возле кровати. Только его голова коснулась подушки, как заждавшийся сон поглотил его в свою реальность. Ему казалось, что какое-то время он спал, закрытый в черную комнату без окон и дверей. И это больше походило на коробку фокусник. А затем и вовсе Прохору показалось все это гробом, где он только что очнулся, похороненный заживо. Мгновенная, удушающая истерика придушила его приступом неописуемого страха. Он уперся руками в боковины коватил руками вверх дышать было нечем но кто-то неожиданно открыл дверь запустив к нему свет вместе с ним Прохор жадно жадный воздуха который обжег собою лёгкие и закружил голову несмотря на свет Прохор ничего не видел. глаза ослепли от приступа вакуумной темноты впрочем длилось это недолго и вот он преодолел слепоту, увидел контуры стоящего рядом с ним человека, Прохор понял, что может подняться. Пространство позволяло ему это сделать, и он встал на ноги, разглядел стоявшего рядом с ним Устина. Куда ты дел тряпицу, Прохор спросил Устин. Прохор отреагировал нервно. Не знаю я, не знаю, что вам всем от меня нужно. Устиныч исчез. А Прохор побежал. Побежал очень быстро. Под ногами мелькала земля. Попадались камни, ужицы, но он не обращал на это внимания. Ему было хорошо. Он снова был молод. Горячая кровь стучала в груди. Глубокое сильное дыхание. приятно наполняло лёгкие воздухом тело живо движением неповторимым ни с чем не сравнимым движением молодости Легкость говорила ему только одно беги наслаждайся собой смотри на себя И возможно, что он пробежал бы мимо но какая-то тень мелькнувшая сбоку заставила его сбавить темп он перешел на быстрый шаг перед глазами показался дом отца Кирилла и Прохор почувствовал робкий чем-то детский и даже странный страх Прохор замедлился по мере приближения к дому через калитку входил уже еле переставляя ноги преодолев несколько метров он оказался возле окна ему было страшно смотреть внутрь сильно боялся он увидеть там умирающего отца Кирилла и еще больше боялся увидеть как отец Кирилл поднимается с кровати удерживается рукой за металлическую спинку достает, как фокусник из все того же черного ящика веревку, и не замечая Прохора идет через собственный огород в сторону заждавшейся его осины. Но то, что увидел Прохор, оказалось тысячу раз страшнее. Прохор буквально онемел, лицо прижалось стеклу, пытаясь проникнуть сквозь прозрачную преграду. Резников схватил отца Кирилла за горло, затем быстро отпрянул, выдыша подлому веревку? а из ближнего к Прохору глаза отца Кирилла Стекало одинокая слеза. Отец Кирилл пытался поднять руки, но было видно, что последние силы уже окончательно его покинули. Губы шептали слова, и Прохор понимал, что видит своими глазами, как выглядит последняя настоящая молитва. Все это уместилось в несколько мгновений. Резников накинул веревку на шею отца Кирилла и начал с жадной силой затягивать ее. Отец Кирилл хватался слабыми пальцами за верёвку. Его ноги начали дергаться в конвульсиях. И тут же стало темно. Испуганно Прохор отскочил от стены дома, спрятался за ветхим уличным туалетом. Продолжение уже стучалось в голову Прохору. Ему было известно, что должен будет он увидеть, но он не мог уйти со своего места и очень скоро дождался того, чего видеть уже не хотел. Напевая неизвестную Прохору мелодию, появился во дворе резников. Он демонстративно размял несколькими движениями тела, одетый в военную форму, перетянутый ремнями с скобурой из кожи выглядел он совершенно естественно на фоне старого дома отца Кирилла. Прохор почувствовал, что время здесь не имеет своей силы, и лишь маленький отрывной календарь на кухне в доме, из которого сейчас появился резников, сообщает о том, что время несколько опередило капитана и появившегося следом за ним порутчика Видоша. то тащил за собой тело мертвого отца Цакерива, держал того под мышки. И, как казалось испуганному Прохору, не испытывал при этом какого-то перерасхода сил. Ноги от Цакерива были лишены обуви. И Прохор вспомнил висевшего на отца Цакерива. На ногах действительно не было обуви. Но тогда никто почему-то не обратил на это Внимание. Прохор, затаившись, продолжал смотреть, как удалялось от него тело отца Кирилла, которое тащил за собой выдыш. Веревка болталась на шее резника в свой дышем. Умело делали свое дело. Темнота не являлась им помехой, напротив, помогала. Не было огонька, был лишь ветер, и никто в целом застывшем мире Не видел эту страшную сцену, кроме метавшегося по периметру собственной кровати старика по имени Прохор. Он проснулся, когда часы показывали полдень. Солнце настойчиво глядело через мутноватое, давно не мытое окно, касалось лица, вместе с ним лезли то на щеки, то в глаза. Противные мухи. Голова была тяжелой. шею разламывала невыносимая боль, жуткая сухость во рту сливалась с подступающей снизу тошнотой. Оставаясь в положении лежа, повернувшись на бок, Прохор опустил вниз голову. и Его вырвало желтой желчной пеной. От этого стало чуточку легче. Он сел на кровати, подумал: необходимый, как воздух, охмелки. Затем поднялся, открыл дверцу кухонного шкафчика, где стояла непочатая бутылка с самогоном. Выпив совсем немного, Прохор хорошенько крякнул, сел за стол. А новый день давно взял в свои руки, прогнав ушедшие в небытие отсюда столь длинную и уже вчерашнюю ночь. Она исчезла, не оставив в очередной раз о себе никакого следа, за исключением одного, что находилось в сознании сидящего за столом Прохора. С этого дня его жизнь изменилась раз и навсегда, не оставив ему ни единого шанса на спасение и спокойствие. Впереди лежал ровно один год длинный, как сама вечность. Дед Прохор появился на собственной кухне в этот раз почти так же, как и в первую ночь их встречи. Так же еле двигались ноги, так же всё сдавливало внутри. Только причина этого состояния сейчас была куда страшнее, чем в ту уже далекую отсюда ночь. Тогда был страх неизвестному, Запредельного для его понимания. Сейчас все это было давно в прошлом, но было иное в виде того, что сегодня состоится их последняя встреча. И он Прохор сам пошел на это осознанно и добровольно, не имея больше сил на продолжение в самом себе мира, который он долгие годы страстно боготворил. собирал о нем любую информацию, которая восхищала его, ни с чем не сравнимый мемориалом красивого романтизма. Сжималось всё внутри, От чувства сопричастности к ушедшему миру прекрасного. Прохор не задумывался о том, кем был бы он в этом мире, соответствуя своей родословной. Это было ему неважно. от того, что время надежно закрыло собой столь мелкие недостатки, обмануло, накинув покрывало, и Прохор с огромной радостью воспринимал этот обман за самую что ни на есть истину. Долго грезил он о том, что было ему недоступно, представлял себя другим, видел себя совершенно Ином Качестве